Он остался жить у нас в доме. Я счел за благо предоставить ему одну из комнат на галерее. Ту, что с выходом на улицу. Рассудив, что человек с его нравом на постоялом дворе не уживется. Он вывесил на двери объявление. Еще несколько лет назад, пока дом не побелили, оно висело там, написанное им от руки карандашом косыми буквами. И через неделю для нужд многочисленной клиентуры пришлось еще внести стулья. После того как он вручил мне письмо полковника Аурелиано Буэнде, наш разговор в кабинете так затянулся, что Аделаида, уверившись, что мы имеем дело с высшим военным чином, приставным с важной миссии, накрыла стол как на праздник. Мы поговорили о полковнике Буэнде, о его семимесячной дочери и о шальном первенце. По ходу разговора я скоро понял, что этот человек хорошо знает генерал-интенданта И ставит его достаточно высоко, чтобы пользоваться его доверием. Когда Мэмме -Мэ вошла объявить нам, что стол накрыт, я подумал, что жена для приёма гостей собрала кое-что на скорую руку. Но великолепие стола, застеленного новой скатертью и уставленного китайским фарфором, предназначенным исключительно для семейных трапез на Рождество и Новый год, превзошло все мои ожидания. Аделаида торжественно восседала во главе стола. в баскотном платье с высоким воротом, которое до нашего брака надевалось в столице на семейных приёмах и выездах. Она обладала более изысканными привычками, чем мы, имела некоторый светский опыт и со времени замужества начала влиять на уклад нашего дома. На её груди блестал фамильный медальон, надевавшийся в самых важных случаях, и вся она, как стол, как мебель, как воздух в столовой, оставляла строгой впечатление безукоризненности и опрятности. Когда мы вошли, даже он всегда такой небрежный в одежде и манерах, видимо, стыдился своего вида и почувствовал себя неловко. Он проверил рукой пуговицу воротничка, как будто это был узел галстука, и в его беспечной сильной походке проглянула лёгкая неуверенность. С поразительной ясностью помню минуту, когда мы вторглись с ним в столовую, и я почувствовала, что слишком по-домашнему одет для стола, какой накрыла Аделаида.